Эпилог. Планета Шантао не является небесным телом естественного происхождения. Это объект сугубо техногенный. Примерно 3 сотни тысяч лет назад учеными расы Рахтан начали предприниматься научные экспедиции в разные концы галактики для сбора данных об окружающем нас мире. Что стало тому причиной, неизвестно. Скорее всего, любопытство, свойственное представителям раса жабоподобных прямоходящих гигантов. И их неукротимое стремление к познанию всего и вся. Недаром в академических научных кругах у рахтанцев особое привилегированное положение. Впрочем, речь сейчас вовсе не о специфических особенностях психики представителей загадочной расы, претендующей на звание «старший» в иерархии галактических рас, а о последствиях для галактического содружества этого их весьма кропотливого многотысячелетнего труда. Информация оказалась так много, что перед рахтанцами стала проблема ее хранения в едином центре. По этой причине был разработан и реализован план строительства информатория, куда будут стекаться данные, полученные в процессе изучения мировых тайн и загадок, в том числе добытые по зернышку крохи знаний, канувших в лету так называемых древних рас подходящее место подобрали в системе коричневого карлика Халис. Спокойная, постепенно угасающая звезда, точнее субзвездный объект, внутри которого выгорел весь водород. Как следствие, там не происходят термоядерной реакции. То есть, никакой бурной активности, никаких вспышек, несущих угрозу будущему вселенскому хранилищу информации. А через миллиард-полтора стандартных лет Халису и вовсе суждено окончательно остыть. За прошедшие три веков рахтанскими исследователями была проведена огромная работа. Собранные со всех уголков необъятной галактики с ее тремя сотнями миллиардов звездных систем и неисчислимым количеством планет данные стекались в систему Халиса. Изначально это была небольшая научная станция с парой сотен серверов-накопителей. По мере поступления информации количество серверов росло. Также наращивалась энерговооруженность объекта, возрастало число эскинов, поддерживающих хранилище знаний в работоспособном состоянии, а также количество разумных, обслуживающих этот весьма сложный комплекс. То есть росла потребность в новых помещениях и дополнительном оборудовании. Стоит отметить, что рахтанцы отнеслись к поставленной задаче весьма серьезно. Они не стали громоздить друг на друга автономные модули, как поступает большинство строителей торговых и промышленных космических станций, решили практически на пустом месте создать сферический объект, вращающийся вокруг центральной звезды по планетарной орбите, объем которого будет увеличиваться по мере его развития. К моменту описываемых событий информаторий достиг размеров земной луны. Никто, кроме самих рахтанцев, не знает, какой объем информации находится на многих и многих миллиардах серверных станций и какое количество хранителей обслуживает это технологическое чудо галактического масштаба. Лишь по косвенным данным, полученным на основе количественного и качественного анализа поступающих туда грозов, некоторыми дотошными аналитиками была определена цифра в 5 миллиардов разумных особей. Впрочем, Это информация из разряда статистических данных. Мало кому интересная. Изначально для рахтанцев это был своего рода символ, призванный выделить их на фоне всех прочих рас разумных существ, обитающих в галактике. Мол, смотрите, какие мы ушлы и пронырливые суем носы в каждую вселенскую дырку. Какое-то время любой желающий мог свободно посетить Шантао и получить ответ на любой вопрос ежели, конечно, таково имел место быть в кристаллических мозгах инфохранилищ. Однако в какой-то момент в светлую голову кого-то из хранителей пришла удачная мысль, каким образом можно обогатиться за счет знаний, накопленных на Шантао. Не все же деньги тратить на многочисленные экспедиции, пора и доходы с этого поиметь. Вполне возможно, что вся эта кутерьма изначально была задумана как средство обогащения сообщества Рахтан. Стоит отметить, довольно монолитного сообщества, спаянного специфическими видовыми особенностями. Рахтанцы, хоть и вполне толерантны к представителям прочих разумных рас и миролюбивы, практически ни с кем не воюют, желающих жить рядом с ними чужих, очень мало. Причина тому феноменальное занудство и принуждение всех проживающих на их территории к полному соблюдению всех законов до самой последней буквы по мнению многих, довольно абсурдных. Таким образом, свободный доступ к данным был ограничен, и за информацию начали взимать с посетителей сначала довольно скромную плату, которая со временем неуклонно росла и к нынешнему моменту достигла 10 миллиардов кредитов Содружества за ответ на один вопрос по любой тематике. Кому-то цифра может показаться неадекватной. Но здесь стоит напомнить – что чаще всего цену за товар определяет вовсе не количество денег, затраченных на его производство, а спрос на него. Например, какой-нибудь картель или просто индивидуальный предприниматель собирается взять в аренду дикую планету безразумных аборигенов с целью разработки ее биологических и иных ресурсов. Чтобы произвести предварительную оценку таковых, необходимо высадить в разных точках ее поверхности сотни, а может тысячи исследовательских экспедиций, поскольку автоматический сбор данных чаще всего не позволяет получить необходимый комплекс знаний о том или ином мире. То есть работенка затратная на многие десятки и сотни миллиардов кредитов. И на долгие годы. Куда проще связаться с хранителями Шантау и за какие-то несчастные 10 лярдов получить полный пакет информации об интересующей клиента планете поскольку их вездесущие исследовательские корабли уже успели там побывать и досконально ее изучить. Еще один пример. Дикая планета, со слабо развитой с технологической точки зрения цивилизации и непонятной внутриполитической обстановкой, по мере освоения фронтира, оказывается в зоне интересов того или иного галактического государства. В этом случае перед правительством вероятного саверена возникает вопрос. А стоит ли принимать в свои ряды нового члена? А вдруг это, выражаясь фигурально, натуральный геморрой? Тут к вашим услугам снова хранители знаний с Шантао. Экспедиции их там уже побывали тысячелетия назад и уже собрали вполне объективную информацию о населяющих планету разумных существах и структуре их общества. И совершенно не важно, что за это время цивилизация продвинулась в технологическом и культурном плане. Взять, к примеру, Землю. По сути, за прошедшие тысячелетия в социальном плане на ней ничего не поменялось. Как и прежде, сильные государства пытаются нажиться за счет слабых. Объективно, в галактическом содружестве все точно так же. И если бы не перманентная угроза со стороны раев арахнидов, периодически посещающих обжитые разумными существами сектора галактики, давно перегрызли бы друг другу глотки. Войны, разумеется, случаются, но ведутся по определенным правилам, что-то наподобие дуэлей и без фатальных последствий для мирного населения воюющих сторон. Также в информатории любому желающему предоставят полное описание его генеалогического древа, разумеется, с того момента, как его предки стали гражданами Содружества. Кто-то в ужасе воскликнет «10 миллиардов за информацию о давно ушедших в небытие разумных», но если на кону стоит более крупная сумма или перспектива заполучить престол какого-нибудь звездного государства, тут уж никаких денег не жалко для того, чтобы доказать свои права на наследство. Перечислить все многочисленные поводы обратиться к хранителям Шантау за справкой даже пытаться не стоит, ибо имя им «Легион». Так что не мудрено, что каждый день десятки тысяч кораблей со всей галактики прибывают на эту искусственную планету. Именно прибывают, поскольку хитроумные рахтанцы не доверяют информацию из своих спецхранов сетевым ресурсам. Более того, локальная сеть Шантава не имеет выхода в Галанет. И это вовсе никакая не паранойя или мания. Несанкционированные попытки взлома местной локальной сети предпринимались неоднократно ушлыми хакерами. Впрочем, безуспешные, поскольку рахтанцы за 300 тысяч лет существования шантава научились тщательно оберегать принадлежащее им добро. Так что процедура общения с клиентом отработана до мелочей. Если ты желаешь получить справку, для начала сформулируй свой вопрос. Если ответ на него имеется в анналах хранилища, тебе сообщат, И назначат дату посещения Шантао. Далее ты оплачиваешь требуемую сумму и в определенный срок отправляешься на планету информаторий. Вот такая незамысловатая схема, вполне рабочая, как доказала практика. В этот ничем не примечательный день в систему Халиса вошел рейдер первого ранга Витру. Двухкилометровый монстр, позиционируемый как личная яхта некоего рептилоида господина Авайя Шутха, владельца известной в галактике судостроительной корпорации с ежегодным финансовым оборотом более 3 квадриллионов кредитов Содружества. Самого владельца яхты в данный момент на борту звездолета не было. Развалившись вольготно на удобном лежаке, он периодически доставал из специального контейнера горсть еще живых улиток с планеты Кванг, кидал их в свою огромную пасть и с хрустом пережевывал моллюсков вместе с раковинами, своими мощными челюстями. При этом поглощение деликатеса ничуть не отвлекало Авая от другого не менее интересного занятия. Наслаждаясь едой, рептилоид одновременно наблюдал посредством нейроинтерфейса за незамысловатыми эволюциями своей яхты. На данный момент Витру двигался в общем потоке кораблей, подчиняясь командам диспетчерских эскинов Шантау. Процедура отработана досконально. За всю многовековую историю существования галактического информатория было всего несколько некритических сбоев. Также имели место многочисленные, но безуспешные попытки террористических актов по отношению к данному объекту. По мнению владельцев, рукотворная планета на данный момент защищена более чем надежно. Едва яхта олигарха заняла назначенное ей место на низкой орбите Случилось то, чего никто не ожидал. Ее капитан Рептилоид, подчиняясь заранее внедренной в его голову ментальной закладке, отстранил искин корабля от управления полетом и оборвал связь с планетарными диспетчерскими службами. После чего, без каких-либо колебаний, врубил на полную мощность разгонный блок и направил рейдер прямиком к Шантао, Если бы это был обычный звездолет, защитные системы планеты-информатория без особых трудностей справились с опасностью. Однако в кармане кителя капитана находился артефакт древних со встроенным в него внепространственным хранилищем объемом в кубический километр. И этот объем был практически под завязку заполнен семью миллиардами тонн железа, преобразованного в антивещество. Перед тем, как падающий на планету корабль коснулся защитных полей, его командир извлек на свет забавную безделушку в виде чрезвычайно пузатого гуманоида и, сжав когтистыми пальцами, мысленно активировал артефакт. Как результат, без малого кубический километр антивещества сначала вошел в контакт с корпусом витру, Мощный энергетический всплеск в мгновение ока уничтожил защитное поле вместе с оборудованием его генерирующим, что находилось на поверхности планеты. Выделившаяся энергия превратила антивещество в облако раскаленной до внутризвездных температур плазмы. Вскоре оно вступило во взаимодействие сначала с атмосферой, затем добралось до поверхности Шантао и, подчиняясь законам физики, продолжило свое разрушительное действие выделившейся в процессе аннигиляции вещества с антивеществом энергии, вполне хватило, чтобы на какое-то время хорошенько осветить систему Халиса и практически полностью уничтожить искусственную планету вместе со всей хранящейся на ней информацией. Заодно прилетело всем кораблям, находившимся на планете Шантао в момент террористического акта. Они попросту испарились. Какие цели двигали Авая, стало понятно из его официального заявления практически во всех средствах массовой информации. Дело в том, что существует тип разумных, которым непременно хочется войти в историю в образе злодея. Идея не нова. В одном из неизвестных в Содружестве Диких Миров давным-давно жил грек по имени Герострат. Таки он одним из первых своих соплеменников понял – что хорошими делами прославиться нельзя. Этот козлопас взял и поджег храм Артемиды. В результате его имя сохранилось в веках. Пусть хоть и в нарицательном качестве, но все-таки своей цели поджигатель добился. Прославился. Да так, что многим удачливым царям и полководцам не снилось. А Шутха, не придумав ничего лучше, решил организовать вселенский фейерверк с тем, чтобы его имя вспоминали через века и тысячелетия. Герострата осудили на смертную казнь. Рептилоид же столь банально расставаться с жизнью не пожелал. Сдаться на милость властей у него даже мысли не возникло. Его сознание посредством артефакта древних было извлечено из прежнего хранилища разума и помещено в обездушенное тело донора. Труп рептилия был отправлен на судмедэкспертизу, которая констатировала смерть негодяя от обширного кровоизлияния в мозг в результате апоплексического удара тяжелым тупым предметом и неоказания своевременной медицинской помощи. Разумеется, все причастные к операции переноса сознания рептилоидов в новое тело были уничтожены физически. О дальнейшей судьбе господина Шутха история умалчивает. Что же касается информатория и получения гражданами Содружества справок по различным вопросам, рахтанцы оказались не такими уж и простофилями, чтобы держать, выражаясь фигурально, все яйца в одной корзине. Как оказалось, все добытое во время многочисленных экспедиций этого народа сохранено на дублирующих серверах в других системах, и после обустройства новой планеты информатория станет доступна для всех желающих, готовых ее оплатить. Вот только по заверениям его величества владыки всех рахтан Дикфиктакхле XI, 326-го представителя династии Дзамба, случится это по предварительным оценкам компетентной комиссии лет через 20, не ранее. Интересно было бы узнать, что творилось на душе горя террориста Авая Шутха после того, как он узнал, что его коварный план с треском провалился. Храм знаний хоть и был полностью уничтожен, подобно сказочной птице Феникс вновь возродится из пепла в относительно короткие сроки. До меня информация о трагедии произошедшей в системе коричневого карлика Халис дошла с опозданием примерно в неделю. Пока развернулась и заработала в штатном режиме группировка внепространственных ретрансляторов, изрядно отстала от жизни А еще, все это время я был занят переоборудованием двух десятков трофейных бортов под космические тюрьмы. После того, как мой флот уйдет отсюда, следом отправится и эта группа. В режиме автопилотирования из доведут корабли до ближайшей боевой космической станции Империи Горнии. Там преступный элемент будет принят военными с распростертыми объятиями и тут же передан в ласковые объятия следователей. Что с ними будет дальше, мне абсолютно неинтересно. Перед тем, как навсегда покинуть окрестности n 104 68 я все-таки решил взглянуть на тот самый объект, из-за которого сошлись в кровавой схватке два влиятельных пиратских клана. Обнаружив искомое, я был здорово удивлен. Каким образом какому-то черному копателю удалось разглядеть загадочный куб среди десятков, А может быть сотен миллионов каменных обломков трех поясов астероидов, при том, что этот объект ничего не излучает в окружающее пространство, лишь поглощает практически весь спектр электромагнитных волн. То есть это своего рода черная дыра, с той разницей, что не засасывает в себя материю. Посадил коллексон на астероид в паре километров от объекта. Перед выходом в открытый космос надел индивидуальный ранцевый генератор тяготения, дабы не испытывать неудобств с невесомостью. Покинув кораблик, почувствовал себя маленьким принцем Экзюпери. Тот обитал на точно такой же микропланете. Баобабов и капризных роз не обнаружил, но мое развитое воображение все-таки их нарисовало и пришпандорило к окружающему пейзажу. Ну, это я, разумеется, так пошутил. Визуальный осмотр куба ощутимых результатов не принес. Тут не естеством брать нужно, а колдовством, выражаясь по-научному псионическими навыками. Вот только стоило мне присесть в позе лотоса, чтобы силой мысли в совокупности с энергией пси понять, что же это такое, как на мою нейросеть поступило оповещение от Болика с Лёликом о недавних событиях в системе Халиса. И эта информация, мягко говоря, меня не порадовала. Осознав случившееся, я буквально впал в неконтролируемый приступ бешенства. Рвал и металл, орал, брызгая слюнями что-то невразумительное в адрес проклятых небесных админов. Эмоциональная буря в моей душе бушевала не менее часа. Все это время я, к стыду своему, Скакал, махал конечностями, матерно ругался. Хорошо, что в этот момент меня никто не видел и не слышал моих похабных словесных конструкций. Наконец, выбившись из сил, рухнул на жесткую каменную поверхность астероида и на какое-то время выпал из реальности. Выражаясь более понятным языком, банально заснул, без кошмаров и каких-либо сновидений. Благо, скафандр способен функционировать в автономном режиме примерно неделю. К тому же, пси-щит отлично защитит от контактов с космическим мусором, даже довольно крупным. Вообще-то, вероятность прилета шального камня чрезвычайно мала, поскольку за миллиарды лет с момента эпического прохождения газового гиганта по системе N104-68 здешняя небесная механика пришла в практически статическое равновесие. Из состояния сна я выпал с ясной головой и полной решимости преодолеть все возникающие на моем нелегком пути каверзы со стороны своей нравной фортуны. Где-то на уровне подсознания у меня появилась уверенность в том, что даже из этой неприятной ситуации существует выход. Остается лишь его найти, и я непременно это сделаю. Успокоив себя морально, Я, как ни в чем не бывало, присел на жесткую каменную поверхность и устремил все всепроникающий чародейский взгляд в направлении загадочного объекта. Конец второй книги. Продолжение следует.